Глава 12. Новгород. 6651 год от сотворения мира в Звёздном храме. В Рюриковом городище дорогого заморского гостя Вадима Андреевича Сокола, который желал потратить серебро на найм людей, ждали. Поэтому к тому моменту, когда мои шнеккеры подошли к этому древнему поселению на правом берегу Волхова, На причале уже стояла представительная делегация. Во главе, конечно же, отец моего полного тезки — гудой сокол, полноватый, пожилой дядька с густой сединой в волосах, в кафтане, из отличного темно-серого сукна и полосатых штанах. На поясе длинная сабля, в превосходных узорчатых ножнах, на ногах сапоги с гнутыми носами, а на голове круглая, степная шапка, вроде тюбетейки, только шире и с отворотами. Такой вот колоритный человек. Кроме него здесь же находилось несколько бывалых воинов, пара серьёзных мужиков по виду мастеров и сам тёска. Корабли причалили, и я сошёл на берег. Меня поприветствовали, я тоже был вежлив. После этого все мы в сопровождении варягов отправились во временный лагерь переселенцев, который находился в поле за посёлком под Лилеса и представлял скопище небольших шатров и палаток. Древняя мудрость гласит, что рыба ищет, где глубже, а человек где лучше. И когда я познакомился с привезёнными из Киева ремесленниками и воинами, я её вспомнил. Действительно, люди всегда стараются попасть туда, где им светят какие-то перспективы. При этом каждый подразумевает под этим что-то своё. И 307 человек, ждущие отправки на Руян, я сразу же разделил на две группы. которые по численности были примерно равны. Первое разумеется, профессиональные военные. Им предложили контракт на 3 года, а оплату пообещали в серебре, что по нынешним временам большая редкость, ведь обычно дружинникам жалуют землю для кормления или дают долю от добычи. Землёй необходимо постоянно заниматься и всё время следить за тем, чтобы смерды, которые на ней сидят, не утаивали от хозяина урожай. А добыча с похода то ли будет, то ли нет, неизвестна. Ведь, как показал печальный опыт князя Игоря Ольговича, на войне легко и самому в добычу превратиться. По понятным причинам меня такой подход не устраивает, поскольку воин должен воевать, а не сидеть в жалованной деревеньке или с воеводами из-за хабара спорить. Однако пока у ведуна Вадима Сокола в подчинении только варяги, и я вынужден играть по общим правилам, либо против устоявшейся системы не попрёшь. Что взял, будь добр, на братву раздели и не дай боги, кого-то обойдёшь. Можно и на поединок нарваться. С киевлянами дело другое. Они изначально вербуются как наёмники, которым в стольном граде на Днепре была обещана гривна серебром за месяц службы, плюс оружие, плюс харч, плюс одежда, плюс трёхмесячный оклад В случае тяжкого ранения или гибели таких условий ни один из русских князей не предлагал. И если старших дружинников подобные расклады не устраивали, так как они уже плотно сидели на земле, обрасли деревеньками, семьёй и хозяйством, то неженатым отрокам из младшей дружины моё предложение пришлось по душе. И что немало важно, вояк интересовала прибыль, а на веру они внимания не обращали. Главное, чтобы серебро платили, как обещано. А остальное не суть важно. Всего воинов среди киевлян было 160 человек, молодёжь, не старше 25 лет. Хотя и бывало и вояки, которые не пришли ско двору Всеволода Ольговича, тоже имелись. Кстати, именно они возглавляли сводный отряд и поддерживали среди наёмников-переселенцев жёсткую дисциплину. А самым авторитетным среди них считался сотник Илья Горобец, матёрый Сорокалетний воин, который и в степи повоевал, и в Причерноморье на лодях ходил, и в Польше с ляхами рубился. Вот только имелась у Ильи одна особенность, которая мешала его карьерному росту. Он был чересчур честен и служил не князю, а Киеву, то есть всегда воевал за родной город, а не за того, кто сидел на великокняжеском столе, черниговским боярам. которые появились в стольном граде на Днепре вместе с Ольговичами, это почему-то не понравилось, и грабец свою должность потерял. После чего он стал подумывать о переезде в Суздаль к Юрию Долгорукому. Однако тут подвернулся мой вариант. А поскольку семьи у него не было, жена с детками от чехотки померли, пока сотник воевал, он отправился в Новгород. Тем более, что бывший сотник мог рассчитывать на офицерскую должность А это уже не гривна в месяц, а 3 плюс льготы. Вторая категория это ремесленники. Преимущественно опять-таки неженатые молодые подмастерья, каменщики, стекольщики, кузнецы, углежоги и медники, которые искали лучшей доли. Ремесленникам, как и воинам, предлагали твёрдую оплату труда половину гривны серебром за 30 дней работы, инструмент, одежду и харч. Было их 147 человек. И хотя половину можно спокойно отбраковать, я ни от кого не отказывался. Не при себе людей оставлю, так на Руян отправлю, а там мастерство хлопчиков проверят более плотно, после чего приставят к делу. Может, не по специальности, но работу найдут. В общем, Гудой Сокол сделал, что обещал. Я обошёл людей и на выбор поговорил с наиболее авторитетными лидерами. Сразу же подтвердил, что платить буду серебром и заранее оговоренную сумму. А за мастерство новое изобретение, подвиг или командную должность накину отдельно. Попутно велись переговоры об оплате услуг Гудоя и его семьи, а также об аренде расшиф для транспортировки переселенцев. Всё прошло без нервов и по-деловому, хотя со старым соколом пришлось поспорить. Но это понятно, дело касается денег, а значит Необходимо поторговаться. Считали, редили, прикидывали, и в итоге ближе к вечеру кое-что получилось. Семья Ладерских Соколов своё обязательство выполнила полностью, а помимо всего прочего, предоставляет мне месячный запас продовольствия на всех переселенцев-наёмников и две большие расшивы с экипажами, которые перевезут их через Венецское море. С момента моего появления в Рюриковом городище киевляне переходят под моё начало. Продовольствие от ладожане пришлют в ближайшее время, а расшивы появятся через седьмицу. За оказанные услуги я передаю купцу Гудою 2000 листов бумаги, и он остаётся должен мне ещё 70 новгородских гривен, которые будут израсходованы на следующую партию переселенцев. Кажется, размен не очень честный. Бумага с которой бы в 21 веке даже в туалет не пошли бы, а купила переселение и корабли. Однако всё можно посчитать. Лист эксклюзивной бумаги в Новгороде стоит 5 ризан по оптовой цене. Так её продавали приказчики Родима Менко, и также её продаю я. В гривне 50 ризан. Так что итог подбить очень легко. 2000 листов это 200 гривен. Со временем, конечно же, цена на бумагу упадёт, и очень сильно. А пока всё так. Вопрос по доставке людей сначала на Руян, а затем в Зеландию был решён. Пришёл черёд определиться со следующей партией наёмников, и я попросил Гудоя опять собирать воинов и найти корабелов. А помимо того, мне нужны полсотник крепких крестьянских семей, 500-700 человек, которым следовало обещать землю, жильё, предоставление семян и инвентаря, подъёмные в размере гривна на каждого взрослого мужика, дойную корову на двух детишек, а также освобождение от налогового бремени на 5 лет. Купец сказал, что ради таких условий крестьян можно собрать ещё до отбытия нашего посольства. Надо только послать лодей в Порков и в старую Русу. Однако сейчас крестьяне мне не нужны. Вот осенью это да, когда встану на ноги. Тогда ими и займусь, а пока для их приёма ничего не готово. Поэтому сначала мастеров и воинов надо распределить, а только потом о сельском хозяйстве думать. Гудой по жизни человек грамотный и пробивной меня понял правильно. Осень так осень. Ему без разницы, особенно после того, как он мою бумагу в Киев, Чернигов, Суздаль, Владимир и Булгар по тройной цене перепродаст. Наш договор был скреплён крепким рукопожатием при ведаках, и Ладожанин направился в Перынь, где у него стояла лодья. День пролетел, а я этого не заметил. Вокруг жил по устоявшемуся порядку лагерь наёмников. Для меня в его центре была поставлена палатка, ведь ночами здесь всё ещё прохладно, и возле неё горел костёр. Там собрались капитаны шнекеров и три киевских вожака: Илья Горобец, Гаврила Давмонтов и Гнат Твердятов. Бывалые вояки, которым было о чем поговорить, вели оживленную беседу и ждали, пока в котле поспеет наваристая уха. Я присел подле огня, и вожаки посмотрели на меня. Они знали, о чем я разговаривал с Гудоем, и, разумеется, ждали разъяснений и дальнейших указаний. Я оглядел лица воинов и обратился к капитанам. Корней и ранка. Завтра начнете набор команд для своих кораблей. Рыбаков из Чаруши на берег, а на борт киевлян возьмете. Пока спокойно, походите по озеру и по реке да посмотрите, смогут ли они весло ворочать. Ясно, кивнул саморот. Сделаем, добавил Жарко. Теперь с вами, обратился я к полусотникам. Ближе к полудню из Пирыни Придёт лодья с крупами, солью и мукой. Всё надо разгрузить и определить в сухое место. Это продовольствие на всю Ватагу. Так что если мыши крупу сточат или вода муку подмочит, придётся нам пояса затягивать. А чтобы никто и ни на кого не пенял, отвечать за продовольственные запасы станет Гаврила Давмонтов. Он сразу видать человек опытный, значит справится. Давмонтов, самый старый среди нас человек, грузный мужик, который вряд ли смог бы показать себя в бою, но очень хотел заработать внуком на подарки и себе на старость заулыбался. Пусть будет интендантом. Все равно должность вакантная, а гнили в нем не чувствуется. — За всем прослежу. Гаврила явно был доволен. — Хорошо. Я повернулся к Горобцу и Твердятову. Отныне вы полусотники не сами по себе, а по моему приказу. С самого утра всех воинов выведите на поляну возле берега. Будем проверять, кто чего стоит. Бег, рубка, кулачный бой, битва с троем. Затем ранка и корней наберут парней в команду, а кто останется, и руянские рыбаки, все под вашим началом. После этого, как разберетесь, кто и кому подчиняться должен, всех мастеров ко мне». Только по очереди. Мне с ними поговорить нужно, а вы смотрите, чтобы ни один мимо не проскочил. Илья и Игнат переглянулись, и за двоих ответил горобец. Понятно. Приказ исполним. Он замялся, и я подбодрил его. Говори, если есть что сказать. Что по деньгам? Вроде разговор, а задатки был. Это через пару дней. Каждый воин Кто не передумает идти со мной, получит плату за месяц вперёд. Вы, естественно, втрое больше. Добро. А что с расшивами? Скоро будут. В Новгороде стоянка намечается. Нет. Там сейчас слишком беспокойно и соблазнов много. Зато в Ладоге 2 дня простоим. Ещё что-то спросить желаешь? Да. Что нам на Руяне придётся делать? На Руяне ничего, а вот в Зеландии работы хватит. Станем по морям шастать и береговых данов на клинки насаживать. Подробнее об этом позже поговорим. Ага. Ивляне покинули костёр и пошли к своим людям, которые тоже ждали новостей и какой-то определённости. У палатки остались только варяги, и Самароц спросил: "Вадим, а ты уверен, что прокормишь столько народа?" «Тысяча гривен, которые Ольговичи передали, это много. Но ты сейчас долги вернешь, задаты к воинам выдашь, нашим варягам за поход кое-что дать придется. А дальше-то что?» «Два-три месяца покуражишься, большим боярином себя почувствуешь, и все!» Ранко, конечно, был прав. «Серебра мне надолго не хватит. Однако он знал обо мне далеко не все». поэтому судил поверхностно. Раньше я ситуацию не прояснял, а теперь можно. Всё продумано, дружа. Мастеров останется не больше 50 человек. Да и то в основном строители, углежоги и кузнецы. Остальных мы отдадим жрецам, и за это мне неплохо заплатят. Это раз. Своими проще. На них охрана замка и походы. Я же не зря к Ивляному в этом сказал. Только на месте осадим Как сразу в море выйдем. Впереди ещё лето и осень, так что ни один замок взять успеем. Это два. Кроме того, есть производство бумаги. Это три. А ещё за меня жрецы Еравита, которые в случае большой нужды всегда судят серебро, хотя я этого и не хочу. Это четыре. Теперь понятно, ухмыльнулся Ранка. Но есть иной вопрос. Слушай, Как быть с добычей? Всё по-прежнему? Хабар делим по старым законам. Об этом я хотел в рараге поговорить. Но ты ведь не лично от себя спрашиваешь, а от всех варягов? Да. Это вопрос от всей в атаге. подтвердил капитан. Раз так, то можно ответить сейчас. Нет. По-прежнему не будет. Всё, что захвачено, принадлежит только мне. А войнам серебро или дополнительная награда за заслуги. Значит, хочешь предложить нам плату как наёмникам? Хочу. Точно такую же, как и киевлянам? Да. Мне всем это понравится. Я знаю. Но для меня главное, чтобы это подошло вам. Платить стану вдвое больше, чем пятидесятникам, потому что на вас Управление кораблями. По 6 гривен? Точно так. Эх. Ранка кинул быстрый взгляд на Корнея и осуждающе покачал головой. Странный ты человек, Вадим. Но мы будем с тобой. Больно условия у тебя хорошие. Лето отходим, а там посмотрим, что из твоей затеи выйдет. Я рад чтобы меня поддержали варяги. Неожиданно по спине пробежали мурашки. Показалось, что из-за леса за мной кто-то наблюдает, и взгляд у этого человека не добрый и колючий, будто снайпер целится. Рядом была опасность, и я едва не бросился от костра в сторону в спасительную тьму. Капитаны моё беспокойство заметили и замолчали, а я снова прислушался к своим чувствам. Нет. Всё в норме. Взгляд был, но пропал. А значит, уходить подальше от леса, до которого не больше 50 м, не надо. А вот секрет на опушке посадить придётся. Тем временем поспело уха. Мы поели, поговорили о текущих делах, и капитаны ушли на свои корабли. Спать не хотелось, и я остался у костра. Дрова быстро прогорели, и крупные багровые уголья мерцали неярким светом. порыв ветра от Волхова, и они ярче. Всё стихает, и они притухают. Красиво и завораживающе. Лагерь затихает, и слышно, как неподалёку уходят караульные варяги, которым предстоит всю ночь охранять стоянку. Тишина и покой. Из темноты вынырнул немой, который после полудня исчез в лесу. В агр сел напротив Зрачки его глаз в отблесках потухающего костра блеснули, словно он был волком. А затем ястреб бросил мне под ноги что-то тяжёлое и продолговатое. Сапогом я подвинул предмет поближе к огню и увидел, что это короткий меч, который был испачкан кровью. По идее, следовало бы волноваться, увидев такое, и начать суетиться. Однако внутри меня ничто даже не ворохнулось. и, прислушавшись к эмоциям Вагра, я уловил его удовлетворение от хорошо проделанной работы. «Ты кого-то убил?» — спросил я воина, кивнув на клинок. «Путвердительный кивок. Да». «Это был враг?» «Да». «Мой?» «Да». «Одиночка?» «Да». «Убийца от Ольговичей?» Он пожал плечами, мол, «не знаю». После жева знаками, которые я стал неплохо понимать, показал мне, что произошло. Высадка на причал. Я направился в лагерь, а он заметил уходящего в лес человека. Вагр пошёл за ним, следил. Стало смеркаться. Человек достал мощный боевой лук и тул со стрелами, а затем подкрался к лагерю и хотел выстрелить. Расстояние небольшое, целился в меня, это точно. Поэтому не мой кинулся на него. Убийца человеком оказался резким и выхватил меч. Однако ястреб его убил и пришёл доложить. Всё просто. Благодарил, сказал я Вагру. Он снова пожал плечами. Не стоит. Я повернулся в сторону ближайшего пятидесятника, который находился у соседнего костра, и позвал его. Илья! Грабец. Чего? Евленин привстал. В лесу на опушке убийца. Мёртвый. Мой человек его сделал. Пошли воины труп проверить и оружие подобрать. Горобец поднял своих людей и направился к деревьям. Было бы мне лет 20, наверняка ирванул бы лично разбираться, кто такой неудачливый киллер-лучник и кто его заказчик. Но я уже давно не мальчик, чтобы играть в средневекового сыщика. За мной дружина и люди. А значит, я не могу потратить 3-4 дня на беготню по Новгороду и окрестностям в поисках врагов. Кому следует, а это офицеры моего наёмного войска, сами во всём разберутся. Хотя чего тут разбираться? Игорь Ольгиевич обещал мне смерть, и это первый его привет. Жаль, конечно, что не последний, но ничего. Недолго Черниговскому князю воздух коптить. Пусть подёргается и позлится. а я отправлюсь на Зеландию, и там он меня не достанет. Конечно, он может по мою душу специальную команду выслать или к наемникам пару ухорезов внедрить, но я ведь тоже не баран, и способности ведуна использовать не стесняюсь, так что противника вычислю сразу. «Ястреб», — снова обратился я к Вагру, «мы с тобой вместе уже давно и без слов друг друга понимаем, но ты все время один, почему без женщины?» не мой приложил правую ладонь к груди в области сердца по любви хочет это правильно и достойно уважения мне повезло снерит всё по взаимному согласию однако общество вокруг таково что можно и двух и трёх жён в семье иметь здесь всё от статуса человека зависит и от желания женщин разумеется если они не холопки и не наложницы а ещё среди варягов и новгородцев практикуются разводы Вышли двое в круг, сказали слово и развелись. Впрочем, напрягать в агро не стоит. Ждёт чего-то, вот и ладно. Главное, что несмотря на всё горе, вывовшее и ему, он не оскатинился и надеется на лучшее. Появились явления, которые принесли труп убийцы. Я его осмотрел. Крепкий мужик в расцвете сил, волосы светлые, бородка аккуратно подстрижена, одет как местный житель. рубаха, куртка, штаны и сапоги. Из оружия меч, который принёс немой, отличный лук и пара ножей: один на поясе, другой за сапожник. Больше никакого снаряжения нет. Значит, либо в лесу себе схрон оборудовал, либо в Рюриковом городище остановился. Что с ним делать? Илья Горобец пнул труп в бок. Оставьте на окраине стоянки до утра. Только так, чтобы зверьё его не сожрало. А зачем? Можно ведь сразу закопать. Можно, но не нужно. С утра вызовишь из деревни старосту, пусть на мертвеца посмотрит. Если он его опознает, надо взглянуть, где он жил и что у него в вещах. Выснил. Мне этим делом заняться? Да, займись. А пока охрану стоянки удвой и на опушку тройкой воинов посади. Труп утянули. Спать мне по-прежнему не хотелось, хотя близилась полночь. Поэтому я сделал себе кружечку взвара и крепко задумался. Итак, что я имею на данный момент? Серебра хватит на 3 месяца, а если Векамир ещё что-то за мастеров подкинет, то и на 4. В Черуше и Зеландском рарге есть около полусотни комплектов разной брони и оружия на пару сотен человек плюс арбалеты. которым, кстати, заканчиваются болты. Через 3 недели, если всё пойдёт своим чередом и городское вечье вместе с советом госпд подтвердит союз Новгорода и Руяна, мы будем в родных краях. Сразу же придётся определить строительным фронт работ и выделить им в помощь минимум 3 десятка воинов для охраны. После этого они соберут данов, проживающих на моей земле, и начнётся заготовка леса на строительство. и подготовка к возведению крепости и причалов. Чтобы дело спорилось, понадобится выбрать из мастеров самого уважаемого человека, а еще дополнительно закупить инструмент. Одновременно с этим надо срочно ставить кузни, а углежогов занять добычей уголька. И пока в Рараге будут идти подготовительные работы, мне нужно добывать денежку. А для этого надо прогуляться по вражеской земле и пролить кровь. так чужую, так и свою. Из всего вышеизложенного вытекает вопрос: куда ударить? Вариантов немного: Скандия, Ютландия, Гетланд и Халанд. Если идти на гетландцев, придётся иметь дело с Хунди Фремсинетом, который с ними воюет. Если на закрепившихся в Скандии данов, надо поговорить с моим соседом, Вартиславом Никлотингом. Эти самые даны через пролив от его владений. Но ну, о колли намечать поход в Халанд или Ютландию, самый простой вариант примкнуть к варягам Мстислава Весловита. Что лучше? Пока неизвестно, поскольку за время моего путешествия в Новгород и обратно ситуация в районе Зеландии может резко измениться, и от этого будет зависеть многое. Так что гадать пока бессмысленно. Тогда переходим к следующему этапу моего становления к развитию феода. Допустим, летний поход удался. Я уцелел, не получил контузию и взял добычу, которую смог быстро и без проблем реализовать. Какими должны быть мои действия после этого? Строительство само собой. Выбивание со своей территории местных крестьян не всех, а лишь тех, кто может нанести удар в спину. Добыча ресурсов, металлов, и хорошего угля. Помимо этого, придется сделать большие запасы продовольствия, заказать в Валегоще дополнительную партию арбалетов и в начале осени послать кого-то из капитанов в Новгород за подкреплением и крестьянами. Больше в этот год как ты ни упирайся и жопу не рви, ничего не сделать. Разве только хорошую глину по осени поискать для кирпичного заводика и помимо производства бумаги наладить изготовление клея и природных красителей. Да, мысль неплохая. А помимо этого, надо ввести среди строителей и других работников привычную для меня систему мер и весов, ибо сажень, локоть, пуд и верста, по моему мнению, тупик. Но ну а воинам следует раздать звания и пошить обмундирование с погонами. Оно вроде бы баловство и глупые понты, погоны медальки, аксельбанты, какарды, сержанты и лейтенанты. Однако разделение войска на чёткие чины и подразделения один из краеугольных камней военной организации и основа профессиональной армии. А то это не дело, что сегодня бывал и ветеран десятником, сотником ходит, а завтра его на круге не выбрали, и он снова рядовой ватажник. Нет, это порочная практика, которая часто даёт сбои А значит, её надо ломать, но не впрямую, поскольку это бессмысленно, скорее она меня сломает, и исподволь, примером как с арбалетами. В общем, план на лето-осень есть. Самая главная задача добыть денег и обустроить людей, а дальше как пойдёт. Надо производить кирпич, надо заложить силитренные ямы, надо толкать волхвов, чтобы поскорее типографский станок собрали, хотя бы самый простейший. Надо добыть мастеров, которые могут заняться изготовлением пороха и построить ветряную мельницу. Надо лесопилку. Надо заняться огненными смесями. Надо озаботиться изготовлением рыбьего жира, который можно использовать для самых разных целей, благо трески в море столько, что ей по зиме печки топят. Надо сделать самогонный аппарат. Надо послать разведку в Норланд. Надо добыть сахарную свеклу, которой еще нет, потому что ее получили... В результате долговременной селекции надо разобраться с простейшими кислотами: азотной, серной и соляной. Надо добыть пару грамотных алхимиков. Надо, надо и опять надо. Дел уйма. А когда всем этим заниматься? Хрен его знает. Ибо жизнь не сказка, и не RPG игра, где люди по умолчанию либо злые, либо добрые, а здания воздвигаются в течение пары минут. Нет. В реальности все как-то сложнее. Впрочем, сдаваться я не собираюсь. И если меня не убьют, быть мне настоящим полководцем. А за тем, кто знает, возможно, что и князем. Хотя до этого еще очень далеко. Тут бы с новгородской земли домой добраться. А то убийцы по кустам так и шлындают. Пока один, но наверняка будут еще. А, и ладно. Не было такого, чтобы воины Яровита Стрел из-за кустов боялись и трудностей пугались. Не было, и пока мы есть, не будет.